Глава 15. Если Николь раньше думала, что худшим днём её жизни был тот, когда она вместе с друзьями посетила ресторацию, то теперь поняла, как ошибалась. Коронация, совмещенная с так называемой «помолвкой», оказалась куда большим испытанием. Ничего не изменилось. При встрече с Родденом её по-прежнему трясло. Один его взгляд скручивал внутренности в тугой узел — а к горлу подступал кислый комок. Но теперь к будущему мужу добавился еще и его отец. Вот уж кто вобрал в себя, казалось, все возможные пороки. Холодные глаза Лотара преследовали всех в зале, замечая и фиксируя каждую деталь. Его мерзкий голос вызывал паническую дрожь, а редкие взгляды в ее сторону — желание, если не сбежать, то хотя бы спрятаться где-нибудь подальше. Когда Грег Латар подошел к ним, Николь на миг почудилась, что он собирается сделать что-то страшное. В искаженных чертах угадывалось какое-то садистское предвкушение, но больше всего пугали глаза, пустые, остекленевшие, как у безумца. Но вдруг вперед выступила мама и начала лепетать что-то о погоде, о празднике, об украшении зала и тому подобную чепуху. Бабушка врала. Мама прекрасно умела пользоваться своей силой. Дозировать ее как нужно, улыбаться и опускать глаза. Видимо, наука баронессы Марро не прошла даром. Гнев покинул лицо Латара так стремительно, что казалось, будто его стерли одним движением руки. Скулы смягчились, глаза потеплели и затуманились. Он галантно поздоровался, поклонился, чтобы поцеловать мамину руку. Николь поняла, что опасность миновала. Как смертоносная стрела она пронеслась мимо, не задев даже кончиком. Сама она не смогла бы так быстро сориентироваться и понять, как действовать. Значит, оставшийся до свадьбы месяц она проведет у бабушки и потратит его на тренировки. У нее должно быть оружие, и она должна уметь им пользоваться. Родден не узнал в ней своего студента, и это, на удивление, порадовало Николь. Впрочем, во время танца ей было так скверно что о своих способностях она даже не вспомнила. Зачем применять их? Зачем влюблять в себя мужчину, если он тебе неприятен? Чтобы он чаще мелькал перед глазами? Чтобы донимал признаниями и вниманием? От одного лишь вида жениха Николь передергивала от омерзения. Чем реже они будут встречаться, тем лучше. Был и другой вариант. Влюбить родона в себя с помощью силы богини, заставить разорвать помолвку перед всеми, Но, во-первых, кроме Роддена был еще и Грэ Кровавый, которого Николь боялась до судорог. Во-вторых, она все равно оставалась наследницей Биллира, пешкой в играх сильных мира. А второй жених мог бы оказаться в десятки раз ужаснее Роддена. Этот, по крайней мере, знал цену чести. После первого и единственного танца Родден отдалился к своим друзьям. Николь заметила там ректора академии и нескольких преподавателей. К ней тем временем подошли родители. «На подготовку свадьбы месяца мало, но мы что-нибудь придумаем». Герцогиня была взволнована. Лотар пригласил ее на танец, и она не знала, что предпринять. Отказать? Притвориться больной? Подвернуть ногу? Пока его интерес поверхностный. Но если Мариетта проведет в его объятиях еще несколько минут, кто знает, чего захочет этот мерзкий горец? «Никак нельзя отложить свадьбу», — без особой надежды поинтересовалась Николь. «Нельзя», — подтвердил герцог. «Ходят слухи, что Лотар собирается идти войной на восток, в Топою, и хочет оставить Беллир в руках законных правителей, короля и королевы. А ты — прямая наследница после меня». «Не повезло», — подумала Николь. «Так что, чем быстрее произойдет свадьба, тем лучше», — продолжил отец. «Лотар уберется и заберет с собой большую часть армии. В Беллире станет спокойнее». «Родан, как мне кажется, достойный человек, с ним можно договориться». Николь криво улыбнулась. «Всем хорошо. Беллиру, родителям, Родану. Всем кроме нее». Подошел Грег. Удивительно, но на его лице сияла улыбка. Он протянул руку герцогине, приглашая на танец. Мариэта вдруг прямо посмотрела ему в лицо и четко сказала. «Простите, но я плохо себя чувствую. Позвольте уехать в поместье, начать приготовление к свадьбе». И улыбнулась. Лотар растерялся. Николь впервые увидела, как на его лице скользит замешательство. «Хорошо, езжайте», — выговорил он после секундных колебаний. «Это был приказ», — подумала Николь с восхищением, спеша за родителями. «Как мама осмелилась перечить Грэгу кровавому? И не последует ли за этим расплата?» И уже внутри экипажа позволила себе задать этот вопрос маме. Папа, слава богине, поехал опять верхом. Удивительно, но Марьетта ответила, объяснив дочери свой поступок. Наверное, до нее наконец дошло, что силой нужно учиться управлять. Иногда она помогает. «Я просто выбрала из двух зол меньшее», сказала герцогиня. Была вероятность, что, танцуя со мной, Лотар испытает желание. Это грозило гораздо большими проблемами, чем неудовольствие отказом и нашим скорым отъездом. Через час-два Лотар забудет, чем я его привлекла. И если долго не буду попадаться ему на глаза, мое лицо окончательно сотрется у него из памяти. Одна встреча ничего не значит. Герцогиня замолчала, а Николь додумала за нее. Вторым вариантом был танец с Лотаром. Он, скорее всего, испытал бы страсть, захотел бы заполучить маму в постель. Отец бы вызвал Лотара на дуэль и погиб. Бррр, у Ники мурашки побежали по спине. Да, отъезд стал лучшим решением. Семейство Кондор переночевало в столичном доме, а рано утром отправилось в поместье. У каждого были свои планы. Николь собиралась погостить у бабушки, на этот раз больше пары дней. Герцогиня – заняться шитьем свадебного платья для дочери. Герцог – восстановить связи с бывшими друзьями. Вдруг после отъезда Латара на восток биллирская аристократия снова сможет возвыситься. Николас готовился к возвращению в академию, пересматривал сестренные конспекты, приказал обновить униформу, подогнать ее по фигуре. На прощание Николь обняла брата, поблагодарила за возможность пожить его жизнью хоть одну осень. «Если захочешь, расскажи друзьям обо мне». Ники выразительно оглядела его с ног до головы, намекая на его немалый рост. «Пусть лучше думают, что я просто резко подрос», – буркнул он. «До встречи на свадьбе». Николь слабо улыбнулась. Предстоящий обряд они обсудили вдоль и поперек. Сначала Николь сорвался во дворец, хотел поговорить с Роданом отговорить от свадьбы по-мужски, потом вызвать жениха на дуэль: Не выдумывай ерунды, покачала головой Николь. Это самоубийство. Я видела, как Родан дерется. Его никто не победит. Я стану королевой и смогу сделать что-то хорошее для Беллира. Так себе утешение. — Все равно с ним поговорю, — упрямо сказал брат. — На свадьбе. Пусть только попробуют тебя обидеть. Николь потрепала Николаса по волосам. Еще недавно, буквально полгода назад, брат казался ей взрослым, искушенным, много повидавшим в жизни. А себя она считала сопливой малолеткой. Сейчас же Николь чувствовала, что старше брата минимум на десяток лет, что он нец, а она умудренная опытом женщина. «Езжай, братик, жду через месяц в столице», — ободряюще улыбнулась Николь. «И постарайся не вырасти еще больше». О себе сказала. «Меня ждет бабушка. В прошлый раз я струсила. В этот придется идти до конца». Месяц пролетел, как один день. Наука баронессы была суровой. Николь вернулась домой, избавившись от наивности и розовых девчачьих иллюзий. Она стала жестче, рассудительней, циничнее. Бабушка, не стесняясь выражений, рассказала ей все о плотской жизни, супружеском долге и деторождении. Сначала Николь испугалась, но баронесса быстро ее успокоила. «Неприятно только в первый раз. Дальше все лучше и лучше. В твоих силах сделать так, чтобы муж старался в постели, чтобы твое удовольствие было у него на первом месте». Николь сильно сомневалась, что ненавистный мужчина сможет доставить ей какое-то сомнительное удовольствие. «Проблема не в том, чтобы ты выучила приемы, как флиртовать, обмахиваться веером или в нужное время опускать глаза», — учила ее баронесса. «Тебе необходимо научиться разбираться в людях, спокойно реагировать на признание, страсть, ярость». Не теряться в сложных ситуациях, когда мужчина падает перед тобой на колени, хватает за руку или пытается насильно поцеловать. И как этому научиться? Николь чуть не плакала. Наблюдай, анализируй, делай выводы. Важно не только то, что человек говорит, но и как он это делает. Обращай внимание на жесты, мимику, интонацию. Люди часто выдают себя своими действиями, даже не осознавая этого. Есть три типа мужчин. Самые безопасные — нытики, как я их называю. Они будут умолять тебя о танце, свидании, поцелуи. Баронесса взмахнула рукой. Бла-бла-бла. Но никогда они переступят грань и сразу уйдут, стоит только приказать. Николь кивнула. Вторые — агрессоры, безумцы. Они необузданные в своей страсти. Их сразу обходи стороной. Они могут вообразить в голове что угодно, придумать себе любовь, которой нет и в помине, вызвать на дуэль твоего мужа, убить поклонника, выкрасть тебя из спальни, насильно заставить делить с ними постель и так далее. Голос бабушки стал сдавленным. Николя пустила глаза, чтобы не видеть, как в уголках глаз баронессы блеснули слезы. — Если все, что ты рассказала о Лотаре, правда, то он один из вторых. Твоя мать правильно сделала, что сбежала из дворца, рискуя подвергнуть опале герцогов Кондор, потому что второй вариант мог бы обернуться гораздо худшими бедами. Николь неосознанно обхватила себя руками. Если бы от нее зависела, она бы не подошла к лотару и на пушечный выстрел. Третий вариант самый привлекательный. Благородный рыцарь, я его так называю, улыбнулась бабушка. Мой третий муж и твой дедушка был из них. Он не терял голову, не говорил громких признаний, не падал картинно на колени, но ради любви был готов отдать свою жизнь. Если бы я отказалась выйти за него замуж, он бы просто ушел, уехал бы на границу, стал бы солдатом, никогда бы не женился. Но не докучал бы мне, не уговаривал, не преследовал, не принуждал. «Жаль, что таких мужчин мало», — вздохнула баронесса. Глаза ее затуманились, и она надолго замолчала. Николь перебрала в памяти тех немногих мужчин, с которыми была знакома. Брок, Трон, Грег Кровавый, Патер, Ион, Роден. Пожалуй, к третьему типу она бы отнесла лишь своего жениха. Отец прав. Роден умный, рассудительный, сдержанный и будет отличным королем. В академии он был прекрасным преподавателем и, наверное, мог бы стать ей хорошим другом, если бы не одно «но». Он вызывал у нее отвращение. Странно. Почему-то сейчас, не видя Роддена, Николь могла думать о нем спокойно и беспристрастно. «Завтра приедут гости. Я пригласила около двадцати человек. Большинство мужчины», — улыбнулась бабушка, и Ники отвлеклась от мыслей о женихе. Предстоит бал, ярмарка, выступление столичной труппы и так далее. Огромное поле для тренировок, Ники. Будь готова учиться. Николя решительно кивнула. Она готова. Сама бабушка была экспертом в соблазнении. Причем ее никто не учил, она все освоила сама. Не без ошибок молодости, как она говорила, но зато с бесценным практическим опытом. Ее глаза сразу выхватили из толпы нужного господина. Первый тип с небольшой примесью третьего, — шепнула она внучке. — От него ничего не грозит. Молодой вдовец — наш сосед барон Гуль. Иди, тренируйся. И Николь шла. Улыбалась, хмурилась, обмахивалась веером, исчезала на час-два, а потом опять появлялась. Смотрела на реакцию мужчины, отмечала мимику, эмоции, прокручивала в памяти его слова, жесты. И на следующий день все по-новой, с новым кавалером. Мужчины умоляли, преклоняли колени, настаивали на встречах, слезно просили о свидании. За две недели Николь получила пять предложений руки и сердца. Вся ее комната была завалена цветами. Если ей было кого и жаль, девушка решительно отметала сомнения. Впереди ожесточенный бой. Сражение не на жизнь, а на смерть. И от того, победит она или проиграет, зависит не только ее жизнь но и благополучия ее семьи, а также многих других семей Беллира. День свадьбы приближался. Платье было готово и висело в чехле в ее гардеробной. Николь было страшно до него дотрагиваться. Казалось, даже прикосновение пальцев оставится лет на белоснежном атласе, как на гладком сверкающем зеркале. Однажды вечером мама пришла к ней в спальню и завела разговор о супружеском долге. Николь выслушала, мысленно посмеялась, не став говорить, что бабушка поведала об этой стороне отношений гораздо больше и откровеннее. Выехали в столицу заранее. Вещи отправили отдельно на трех каретах. И пусть Николь считала себя готовой ко всему, ее трясло, успокаивало лишь то, что половину дня она проведет под вуалью. По традиции невеста скрывает лицо в храме. И лишь после обряда Жених поднимает вуаль, чтобы впервые поцеловать жену. Вечером бал, праздничный ужин, а за ним брачная ночь. Плотское подтверждение ранее произнесенных клятв. Соединение не только душ, но и тел. Наверное, если бы Николь выходила замуж за любимого человека, обряд стал бы долгожданной радостью. Но не тогда, когда жених – самый ненавистный человек на земле. Герцогиня сделала дочери подарок, отдала в ее распоряжение свою горничную Беллу. Из всех слуг Белла была единственной, кто умел обращаться с париком, наносить косметику так искусно, что могла превратить ее в другого человека. Николь чуть не расплакалась от благодарности. И дело было совсем не в парике и не в косметике. Она радовалась, что у нее будет во дворце хоть один близкий человек. А Беллу она давно считала, если не старшей сестрой, то тетушкой точно. Они въехали в столицу вместе с первой в этом году метелью. И если народная примета гласила, что снег в дорогу — доброе предзнаменование, то Николь была противоположного мнения. Она ежилась, кутаясь в тонкий палантин. Ей было холодно, горько и тревожно.